Глава четвертая. Ошейник для дракона. Света вернулась в комнату, она пришила пуговицу на место, а поскольку дальнейшего расписания девушка не знала, то оказалась предоставлена сама себе. Она вернулась к аудитории, из которой ее выставили, но урок к тому времени уже закончился, и она никого не нашла. На нее нахлынуло неприятное ощущение брошенности и бесприютности. Мало того, что она оказалась в параллельном мире, так еще и потеряться в нем, умудрилась. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Света сходила на обед, благо местоположение столовой за два посещения она успела выучить, и ее двери были раскрыты всегда. Столовая Свете вообще нравилась, там было как-то по-домашнему уютно и могли покормить голодного студента почти в любое время дня. Воздав должное академической кухне, Света решила прогуляться по академии, строго-настрого запретив себе открывать подозрительные двери». Хотя, если бы очередная неприятность сулила встречу с таинственным незнакомцем, она бы согласилась и на неприятность. Света вздохнула, она ведь даже имени его не спросила, а он не выказал желания его называть. Девушка взяла с собой черную книгу в надежде найти укромный уголок и почитать продолжение истории. Немного погуляв по коридорам, Светлана заскучала. Ей захотелось оказаться на свежем воздухе. Она без стеснения спрашивала дорогу о встречающихся ей студентов, а они охотно указывали направление, особенно студенты мужского пола. Она не раз ловила на себе заинтересованные взгляды. Не сказать, что это было неприятно, но Света уже отвыкла от такого повышенного внимания к своей персоне и отвечала всем лишь скованной улыбкой. Когда переходы закончились, и она вышла на улицу, девушка выдохнула с облегчением и тут же открыла рот от изумления. Она попала в лес. Или в сад, который рос прямо внутри академического двора. Хотя для сада сосны и ели не годились, видимо, это все таки был лес. Светлана недоверчиво посмотрела себе под ноги. Вместо лесной подстилки она увидела брусчатку, на которую время от времени падали шишки. Света хмыкнула. Уже можно было бы ничему не удивляться после того, что она увидела за первый день пребывания в облачной академии. Между деревьями тоже мелькали студенты, но в лесу было значительно проще избежать нежелательных взглядов. Светлана вдохнула полной грудью, пахла хвойной свежестью и булочками с корицей. У девушки непроизвольно потекли слюнки. Видимо, на кухне готовили свежую выпечку. Она пошла в сторону, откуда доносился соблазнительный запах. Не потому, что хотела достать лакомство, а просто потому, что вдыхать его аромат было приятно». Черную книгу она, по сложившейся традиции, аккуратно завернула в свой любимый клетчатый плед и несла подмышкой. Внезапно лес кончился. Света достигла края внутреннего двора и уткнулась в стену. Чуть выше уровня ее глаз находилось окошко, из которого как раз и доносился запах булочек. Движимая любопытством, Света приподнялась на носочки и попыталась заглянуть в окно. Когда у нее не вышло, она зажала книгу между коленями и ухватилась за подоконник обеими руками, собираясь подтянуться. Увы, спортсменкой Светлана никогда не была. Когда ее голова уже показалась над краем окна, пальцы девушки соскользнули с гладкого камня. Она упала вниз, и земля просела под ее весом, открывая провал под стеной, и Света рухнула в темноту. Падала она не очень долго, вернее, даже не падала, а скользила по гладкой наклонной плоскости, словно с горки в детстве. Внизу она мягко затормозила, оказавшись попой на каменном полу. Клетчатый плед размотался и съехал вместе с ней. А вот книжка улетела куда-то в сторону. Света встала на четвереньки и принялась шарить вокруг себя. Найти черную книгу в темном подвале оказалось непросто. Внезапно ее внимание привлекло слабое голубоватое свечение чуть в стороне. Светлана приблизилась, протянула руку, и ее пальцы коснулись знакомого шершавого переплета. Она выдохнула с облегчением и взяла свою книжку. На ее обложке таинственным светом мерцали незнакомые символы. Девушка провела по ним пальцами, и надпись отозвалась на ее прикосновение, вспыхнув чуть ярче. Светлана с тоской посмотрела туда, откуда только что съехала на пятой точке. шансов подняться в обратную сторону было мало. Вздохнув, Светлана двинулась вглубь подвала, используя надписи на черной книге в качестве слабого источника света. Через несколько шагов под ногами у нее оказались ступени, и Светлана, едва не оступившись на них, принялась спускаться. Пологая лестница, плавно закругляясь, вела вниз. В подвале было сухо и холодно, и шерстяной плед пришелся, как нельзя кстати. Девушка усмехнулась, вспомнив свое обещание самой себе не влезать в неприятности. Ну, в конце концов, это ведь всего лишь игра. Если случится что-то по-настоящему нехорошее, игра закончится, и Света просто вернется домой, в свою квартиру. По крайней мере, она на это надеялась, потому смело шла вниз по лестнице. Ступени кончились, Света попыталась посвятить себе книгой, но слабого мерцания, магических начертаний хватало только лишь на то, чтобы освещать маленький пятачок пола под ее ногами. А уже хорошо, хотя бы видно, куда ступать. Шаги ее отдавались гулким эхом, из чего Света сделала вывод, что подвальное помещение было велико. Она пожала плечами. Было бы странно, если бы в таком большом сказочном замке не было большого загадочного подвала. Света подняла книгу вверх в надежде разглядеть потолок, но он терялся во тьме. И в этот момент девушка запнулась за что-то, едва не полетев кубарем. В первый момент она с перепугу решила, что споткнулась об огромную змею, перегородившую проход целиком. Светлана прикрылась книгой, точно щитом, и слабое мерцание на ее обложке высветило то, что было перед ней. На полу подвала лежала цепь толщиной с ногу взрослого человека. По спине Светланы пробежал холодок. Какое же чудовище должны были удерживать такие оковы? на воображение уже начала рисовать страшные картины того, как она останется в мрачном подвале навсегда, сожранная жутким монстром, когда в подвале вспыхнул свет. Один за другим, словно лампочки, зажигались факелы, озаряя подземелье таинственным мерцанием. Света принялась озираться, пытаясь отыскать того, кто зажег огонь. И довольно скоро увидела его. «Магистр Розендар, как хорошо, что это снова вы!» Светлана двинулась навстречу старому преподавателю. «Прогуливаешь занятия?» Хранитель сдвинул брови, но в его глазах не было упрека. Девушка смутилась, ведь, по сути, он был прав. «Так получилось, я ненарочно!» «Все вы так говорите!» Розендар протянул ворчливо, но он явно пришел в подвал не для того, чтобы читать свете мораль. В руках у него был небольшой приборчик, похожий на светящийся кубик Рубика. Он поочередно подносил его к разным участкам, лежавшей на полу цепи, и грани кубика меняли свой цвет, вероятно, фиксируя какие-то показатели. «А что вы делаете?» Светлана внимательно следила за его действиями. «Изучаю материал, из которого сделаны эти цепи». Хранитель остановился в том месте, где кубик весь окрасился ярко-алым, и достал из кармана другой прибор, напоминающий тонкий полупрозрачный стержень. «Внушительные цепочки!» Света продолжала болтать. Выбраться из подвала самостоятельно она не могла, и теперь ей нужно было как-то попросить преподавателя о помощи. «Интересно, кого здесь держали?» Магистр оторвался от своего занятия и поднял на нее глаза. «Тебе это действительно интересно? Или ты просто так болтаешь?» Света поежилась под его проницательным взглядом. «Мне на самом деле интересно, какое чудовище могли держать на такой цепи?» Тяжелые оковы отражали блики факелов, отчего казалось, что цепь сделана из раскаленного металла. Огромная толстая цепь с тяжелым ошейником на конце. «Последнего короля драконов!» Розендар нахмурился, наблюдая за светиной реакцией. Света досадливо хмыкнула на свою недогадливость. Тут же недоверчиво вскинула брови. «Но как же, ведь прадед Ирлина убил последнего из них?» Все верно, это случилось здесь». «В каком же смысле?» До Светы с трудом доходила суть сказанного. Розендар развел руками, собираясь ответить, но Света не дала ему сказать. «Вы хотите сказать, что он убил дракона, который сидел на цепи? Что же в том героического? Чем тут гордиться?» «В этом поступке вообще нечем гордиться, вне зависимости от наличия цепи». Облачный хранитель сокрушенно покачал головой. Как же ему это удалось, даже сидящий на цепи дракон опасное создание. Девушка все не могла поверить, что стоит на месте давней трагедии. Все просто. Дракон подпустил его добровольно. Голос хранителя был очень печален. Но зачем? Предок Ирлина обманул дракона? О, нет! Старик невесело усмехнулся. Лаграф отважный не смог бы перехитрить дракона. Поверь мне, девочка, это непросто, но прадед Ирлина все же убил последнего короля драконов. В ответ на молчаливый вопрос проговорил. Король защищал своего детеныша. В подземелье повисла тишина. Света вдруг почувствовала в груди неприятную сосущую пустоту. С непонятной надеждой она спросила. Ему удалось спасти детеныша. Розендар помолчал, затем повторил. Прадед Ирлина убил последнего короля драконов. «Да, как грустно. Светлане действительно до слез стало жаль убитого короля и его драконыша, хоть она никогда их и не видела, как ни разу в жизни не видела драконов в принципе. Наверное, именно поэтому ей было так тоскливо. Кто-то в этом мире посмел уничтожить сказку, живую легенду, тогда как в ее мире эта сказка никогда не появлялась. Несправедливо, она бы дорого отдала за то, чтобы хоть раз увидеть живого дракона». «Чего уж! Сколько времени прошло! Давно все забылось!» Розендар, встрепенувшись, вернулся к своим исследованиям. «Не забылось, раз вы здесь!» Светлана приблизилась, глядя на переливы приборов в руках старика. «Верно подмечено!» — хранитель улыбнулся. «Этот металл обладает интересными свойствами!» Видя ее интерес, он решил объяснить. У него очень высокое сопротивление магической энергии. Возможно, поняв его природу, я смог бы уменьшить это сопротивление в других объектах и ускорить возвращение магии в наш мир. — Скажите, магистр, — Светлана замялась, решаясь на вопрос, — что за книгу вы оставили под моей дверью, ну, ту, которая в черном переплете. Розендар улыбнулся. Никому о ней не говорила. — Нет, — Света соврала, не моргнув глазом. Эта книжка играет роль метки для облачной двери. Я отдал тебе книжку, и портал по ее сигналу вытащил тебя в наш мир. Почему у меня? Это решение я, а ректор Академии. У него свой метод выбора кандидатов. Он им ни с кем не делится. Хранитель развел руками. В книге написана незаконченная история. Все верно. Розендар не дал ей договорить. Как история может быть закончена, если время движется вперед и жизнь продолжается? Что? Светя показала, что она ослышалась или неправильно поняла магистра. Но в книге появляется новый текст как такое возможно? Я же говорю, история еще не закончена! Розендар хитро улыбнулся: Как знать, быть может, однажды на страницах этой книги появится твоя история? Светлана открыла было рот для еще одного вопроса, но магистр остановил ее. «Хватит на сегодня откровений, я и так сказал тебе больше, чем следовало. Идем, выведу тебя наружу, а то ты мне так и не дашь поработать. И подойди к ментору, возьми у нее расписание и план академии. В этих стенах есть места более опасные, чем подвал или библиотека, и туда тебе лучше не забредать». Светлана отыскала Каю, как ей посоветовал Розендар, выслушала от нее небольшое нравоучение по поводу ответственности и аккуратности и вернулась в свою комнату, когда уже начала смеркаться. Рыся уже была на месте и рассеянно листала учебник. При виде соседки хитро улыбнулась. «Вот ты какая! Решила с первого дня прогуливать?» Света развела руками. «Я не хотела, правда, я заблудилась». «Опять?» — Рыся подняла голову от книги. «Да», — Светлана вздохнула. «Кажется, именно в этом заключается мой талант. Правда, теперь я взяла план Академии. Надеюсь, он мне поможет». «Поверь, ты немного пропустила». Рыся с тоской перебирала странички учебника. У нас была история магии, ее ведет жуткий зануда и сморчок. «Еще один старичок?» — Света усмехнулась. «Сморчок, а не старичок!» — охотница выпитила нижнюю губу. «Сама поймешь, когда увидишь. Он уже дал задание к следующему уроку изучить целый параграф. Но история — это так скучно. Учеба — это вообще страшно скучно». Рыся протянула, словно она была самой обыкновенной ленивой студенткой, а не оборотнем. «Зачем же ты осталась?» Света пожала плечами и присела на свою кровать. Повисла пауза, и Света поняла, что ее вопрос не был праздным. «Понимаешь...» — Рыся с чувством захлопнула учебник. «У меня был друг. Он тоже был оборотнем, тоже ночным. Мы любили друг друга». Светлана молчала. Она боялась, что сейчас может услышать еще одну трагическую историю. Рыся продолжила. «По крайней мере, мне так казалось. А потом у него появилась истинная...» Охотница поджала губы и опустила голову. «Разве так бывает?» Свете было жаль подругу, но она никогда не умела утешать. «Если он любил тебя...» «Это я его любила, а он...» «Ненавижу истинные пары!» Рыся проговорила со злостью и снова раскрыла книгу. В расстроенных чувствах она даже не заметила, что держала ее верх тормашками. «Но ведь здесь тебе придется заниматься как раз этим...» «Чем этим?» Охотница покосилась на подругу поиском своей истинной пары. Сама говоришь, у людей их не бывает, значит, вся надежда на вас с Йеной». При упоминании имени сумеречной охотницы рыся скривилась точно от зубной боли. «На Ларса тогда уж, у него уже есть пара, он сам сказал». «Да, только непонятно, почему ее с ним нет». Света пожала плечами. «А я бы хотела найти истинную пару. Мне кажется, это очень романтично». Рыся показательно фыркнула. «Вот уж чего не хочется, так это романтики. Я осталась только за тем, чтобы оказаться подальше от предателя. Другой мир — это достаточно далеко, поэтому я здесь». Охотница уткнула нос в книгу, но Свете показалось, что та была не до конца откровенна. Впрочем, она решила оставить поиски честного ответа до более удачных времен и последовать примеру своей соседки. Светлана раскрыла учебник по истории магии и с головой углубилась в невероятное чтение. А ночью Света снова видела тот самый тревожный сон. Хотя нельзя было назвать его кошмаром, ничего страшного во сне не происходило. Просто в нем был человек со свечой. Просто он стоял и улыбался, глядя на Светлану, а она не могла ни приблизиться к нему, ни заговорить с ним. Тревожным было лишь странное чувство, будто Светлана забыла нечто очень важное и никак не могла вспомнить. А когда пришло утро и морок развеялся, Света вновь забыла о ночных переживаниях. Следующий день обещал быть очень волнительным. В расписании значилась магическая практика, физическая тренировка и, самое интригующее, встреча с ректором, на которой он должен был убедиться в окончательности и правильности решения каждого, кто оставался в стенах Академии. Для Светы по-прежнему было загадкой, как он сможет это сделать. Хотя, впрочем, сам ректор тоже был загадкой. За два дня пребывания в волшебном мире Светлана не раз слышала его имя, но еще ни разу не видела. Воображение рисовало ей невероятные образы, но интуиция подсказывала, что реальность окажется еще интересней фантазий. Первый урок по магической практике проходил в просторной светлой аудитории. Преподаватель, высокий стройный мужчина со светлыми, почти белыми волосами, заплетенными в три толстые косицы, и невероятными аметистового цвета глазами, оказался эльфом. У него были высокие красивые скулы, чуть раскосые глаза, удлиненные ушки, и в целом он выглядел более чем привлекательно, несмотря, а, возможно, благодаря, необычности своей внешности. Йена тут же принялась строить ему глазки, но магистр Айлар не отвечал на ее кокетливые взгляды. «Приветствую вас на вашем первом занятии по магической практике». Айлар неторопливо вышагивал между студентами. Ни столов, ни стульев в этом классе не было, поэтому все они просто стояли в центре аудитории, внимательно наблюдая за перемещениями преподавателя. «Вы уже имеете представление о течении магических энергий на примере потоков живых людей. Магистр Кая сказала, что у вас было практическое занятие, поэтому долгих объяснений не потребуется». Айлар заложил руки за спину и говорил, не глядя на учеников. «С потоками предметов и явлений работать значительно проще в том смысле, что можно быть менее аккуратным, не боясь причинить вред объекту своим неловким действиям». Света вздохнула при этих словах. Она умудрилась пропустить практическую часть работы на прошлом занятии и теперь чувствовала себя совершенно не готовой к уроку. Не считая того, что она в принципе не понимала, о каких потоках в один голос толкуют все учителя. Если ты попала в сказку, то все должно быть просто и по-сказочному, а это было похоже на какую-то сложную философию, в которую Светлане пока что до конца не верилась. Правда, Ирлин таким способом проверил состояние ее здоровья, но сама она в тот момент ничего не почувствовала. Может, он просто соврал? Светлана, не отвлекайся, я говорю важные вещи. Света вздрогнула от этих слов мастера и подозрительно посмотрела на сиренево-глазого эльфа. Неужели он читал ее мысли? Или просто у девушки было такое отсутствующее выражение лица, что и так все было ясно? И вот, что я имею в виду. В центре аудитории, прямо на полу, стояли четыре больших, глубоких блюда с водой. Айлар подошел к одному из них и вытянул ладонь над поверхностью воды. Пошевелил пальцами, и словно в ответ на его движение, гладь воды подернулась рябью. Затем на ней вздулся большой пузырь. Этот пузырь рос и поднимался от поверхности жидкости, И вот над водой показалась голова с тремя косицами, затем плечи, руки, и, опёршись полупрозрачными ладонями о края блюда, из него вылез волшебный водяной двойник Аэлара. Голем замер возле преподавателя. Он в точности повторял силуэт мастера, даже детали тренировочной формы. На нем можно было угадать ремень, которым был подпоясан учитель, складки одежды, Все было совершенно таким же, как на оригинале, только состояло из воды. С двойника на пол стекали прозрачные водяные струйки. Айлар продолжил свою прогулку между учениками и голем двинулся следом за ним, смачно шлепая по полу мокрыми ногами и оставляя после себя лужицы. Света смотрела на представление, открыв рот. Для нее только что случившееся действо было не более чем умелым фокусом, и Айлар, видимо, почувствовав несерьезность ее отношения, повернулся к девушке: Ты не веришь своим глазам, юная леди? Света помотала головой и одновременно пожала плечами. «Что ты чувствуешь?» Айлар не отставал от нее. «Удивление!» Света чувствовала еще и смущение от такого повышенного внимания, но не стала об этом говорить. «Это неверный ответ». Айлар с силой рубанул ребром ладони по своему двойнику, и тот рассыпался на множество сверкающих брызг. Светлану обдало волной прохладной воды. Она вздрогнула, попытавшись прикрыть лицо руками оторопело покосилась на своих одноклассников. Все они стояли такие же мокрые и удивленные. Лишь только Ирлин был еще и недоволен. Аристократ тут же поднял ладони и начал колдовать. Света почувствовала теплый ветерок. Видимо, Ирлин сушил свою одежду. Девушка хмыкнула. Удобное умение. «Ты должна была чувствовать, как магия струится сквозь безликую материю воды, заставляя ее принимать форму. Научившись улавливать это движение, ты сможешь им управлять. Давайте попробуем». Айлар махнул рукой, и вся жидкость, что расплескалась по полу, послушно вернулась на блюдо. Это выглядело так, будто бы разлитая по полу ртуть самостоятельно собирается в единую лужицу, а потом еще и поднимается вверх по стенкам сосуда. Сегодня вы попробуете управлять потоком воды. Вода самая податливая и безопасная из четырех стихий, самая пластичная. С ней проще всего работать новичку. Разбейтесь на пары. Света тут же повернулась к крысе, Ена скользнула к Ирлину, а Бруна лишь поежился под тяжелым взглядом Ларса, что достался ему в напарники. Айлар критически оглядел образованные пары. Нет, не так. Ирлин и Йена, вы двое единственные обученные маги из присутствующих здесь. Вам не нужно работать в паре. Эльф взял Ену за руку и отвел ее к Ларсу. Затем он увел рысью от Светы, поставив ее напротив Ирлина. Свете в напарнике достался Бруна. Так лучше. Они замерли, повернувшись лицом друг к другу. Света перед Бруно, рыся по правую руку от Светы, Ирлин напротив ночной охотницы. Дальше стояли Йена и Ларс. Между каждой парой помещалось блюдо с водой. «Можно?» — вопрос. Бруно с опаской смотрел на сосуд. «Разумеется!» — Айлар кивнул ему. «Почему вода? Тебе бы хотелось попрактиковаться с вином?» Ирлин усмехнулся, но, поймав осуждающий взгляд Айлара, замолк. Как я уже сказал, вода — самая податливая из четырех стихий. Преподаватель встал сбоку от светы. Земля слишком тяжела и неповоротлива для новичка. Она требует терпения и настойчивости в работе с собой. Покорить воздух сложно. Для начала его необходимо поймать, уговорить подчиниться. Уговорить воздух? Света не удержалась от возгласа. Именно, Айлар кивнул. «Про огонь и говорить нечего, он опасен. Для того, чтобы колдовать с огнем, нужно иметь хотя бы начальное знание и умение, а лучше не начальное. Поэтому сегодня мы будем работать с водой. Я ответил на твой вопрос». Эльф вопросительно посмотрел на Бруно, и тот кивнул в ответ. «Сначала, мужчины, вам всегда право первого хода. Ваши партнерши должны внимательно прислушиваться к той магии, что вам удастся пробудить. Или не удастся. Прислушайтесь к потоку воды, и он вам ответит». Бруно вздрогнул от этих слов и принялся гипнотизировать воду в блюде. В этот момент он выглядел забавно. Парнишка был симпатичным, у него были светлые, неровно остриженные волосы, непослушными колечками спускавшиеся ему на плечи, ярко-голубые глаза и полные чувственные губы. Он был смазлив и совершенно не в светеном вкусе, но объективно стоило признать, что Бруно был хорошеньким. И Ена наверняка уже положила на него глаз». Сумеречная охотница явно любила мужчин, особенно красивых. Парнишка сосредоточенно хмурил лоб, поджимал губы. Он очень старался, но, видимо, так же, как и Света, не очень понимал, что от него требуется. Светлана вздохнула и посмотрела на соседнюю пару. Ирлин вытянул руку над блюдом и поманил воду пальцем. Послушная его воле, вся жидкость разом поднялась из сосуда в виде полупрозрачного колобка. Аристократ бросил быстрый взгляд на Светлану и, воодушевившись ее вниманием, принялся колдовать дальше. Водяной шар внезапно оброс ледяными шипами, став похожим на морского ежа. Мика и шипы попадали вниз, а шар превратился в многогранник, переливающийся разными цветами. Еще микая фигура рассыпалась на множество маленьких сверкающих капель, которые застыли в воздухе единым облаком. Света, как завороженная, следила за действиями чародея, то и дело наталкиваясь на блестящий взгляд его темных глаз. И вот Ирлин в очередной раз хитро сплел пальцы и в воздухе перед ним раскрыл лепестки огромный цветок, похожий на водяную лилию. Аристократ посмотрел на Светлану и улыбнулся. А Света не смогла сдержать ответной улыбки. «Очень красиво!» «Прекрасно, лорд Ирлин. Светлана, у вас есть свой партнер». Окрик Айлара заставил Свету вздрогнуть. Она отвернулась к Бруно, который по-прежнему тщетно пытался сделать с непослушной жидкостью хоть что-то. «Меняемся!» — Айлар хлопнул в ладоши, и Светлана вздрогнула еще раз. Света закусила губу, она вообще не представляла, что ей нужно сделать. Решила спросить у собрата по несчастью. «И как ты это делал?» — кивнула на блюдо и подняла глаза на Бруно. «Никак», — парнишка недовольно хмыкнул. «Я не понимаю, что от меня хотят». «Ага, я тоже», — Света вздохнула и решила скопировать действие Ирлина. Она вытянула руку над блюдом и пошевелила пальцами. Как и следовало ожидать, жидкость не шелохнулась. Света услышала сдержанный смешок и повернула голову к аристократу. «Ты можешь вообще не шевелиться, это не обязательно», — Ирлин пожал плечами. «Главное то, что происходит здесь». Мужчина постучал себе пальцем по лбу. Ена, так же как Ирлин, с легкостью подняла воду из сосуда. Она поиграла немного студенческим колобком, затем презрительно скривила губы и швырнула его в лицо Ларсу. Оборотень сердито зарычал и утерся ладонью, а Ена показательно захихикала: «Извини, я случайно». Ларс смерил ее тяжелым взглядом ярко-желтых глаз, но ничего не ответил. У него, в отличие от напарницы, не получилось сделать с водой ровным счетом ничего. Справедливости ради нужно было признать, что ни у Рыси, ни у Светы также ничего не вышло. Я не понимаю, что мне нужно делать. Света злилась на себя за несообразительность, на преподавателя, который не мог толком объяснить, что от нее требовалось, на Ену, которая с каждым днем вела себя все более вызывающе. «Пока что ничего». Айлар сочувственно смотрел на мокрого Ларса. «Пока что мне необходимо понять, годитесь вы нам в ученики или нет. И как же вы это можете понять, если мы еще ничего не сделали? Бруно тоже был раздосадован своей неудачей». «Вот именно, и это очень показательно», — учитель кивнул. Того, в ком источник ярок, учить не требуется, а того, в ком его нет, учить бессмысленно. Мне нужно понять, к кому из них вы относитесь. «Так что же, мы можем отправляться домой?» Света растерянно развела руками. Она не ожидала, что отборное соответствие требованиям Академии случится так скоро, и она его с таким треском провалит. «Нет, разумеется», — Айлар удивленно вскинул брови. «Но мы же облажались», — Бруно кивнул на чашу, полную воды, — четверо из нас не смогли выполнить вашего задания». «Ты ошибаешься, Бруно», — эльф покачал головой. «Я очень внимательно наблюдал за всеми вами и вашими попытками колдовать. Пока что могу с уверенностью сказать, что вы все остаетесь. По крайней мере, до встречи с магистром Горгороном, которая состоится сегодня вечером». Света и Бруно недоуменно переглянулись, и парнишка пожал плечами. «На сегодня все», — Айлар склонил голову, прощаясь с учениками. С теми из вас, с кем мы встретимся в следующий раз, будем заниматься уже совершенно по-другому.